На стыке марей. При всём желании поводить Ретвизан в отрядном маневрировании для лучшей сплавнности, Рождественский держал подчинённые ему броненосцы в вялом дрейфе, стараясь в наименьшей степени греть небо демаскирующей дымовым выхлопом. Выбранная по астрономическим ориентирам точка тактического выжидания находилась примерно в 42 милях от острова Гато. Именно отуда, от берегов Митрополии, могли появиться японские суда, включая каботажные и рыболовецкие. Но главное, там, за тенью разбросанных островков архипелага, притаилась база флота Сасебо, где держал штаб флаг, где заลิзывал свои раны и раны своих повреждённых кораблей Того. Именно потому миноносцы эскорта и Новик, осуществляя дозорное прикрытие, ориентировались на восточные румбы. Второй привязкой местоположения было условие поддержания устойчивой связи с Ритцинштеном, то есть определенная дистанция по вектору на архипелаг Цусима. Посредством ретрансляции со Скольда до антенн и приемника в телеграфной станции Суворова Долетала сводка о состоянии дел крейсерских отрядов. Первая фаза плана нареканий не вызывала. На Цусиму удалось нагрянуть. Застав на якоре, принудив выброситься на берег вспомогательный крейсер, бесполезно пытающийся огрызаться. Утопили номерной миноносец и пароход тысячи на две тонн, обстреляв с широкого рейда порта Заки. Россиев рыбацкую мелочь, не утруждая спленением. Невольные жертвы войны. Часть обнаруженных миноносок противника шмыгнула в изрезанные мелкими заливчиками протоки. Бомбардировать упрятанный в глубине залива, прикрытый минными банками японский порт Такисики, в планы не входило. Работу беспроводной станции японского аэрпоста не фиксировали. поэтому эффект неожиданного появления на коммуникационных линиях еще и имел надежду. Сделав дело, крейсера и Сеноу стремились далее, рассыпавшись фронтом по Корейскому проливу. Таким образом, словно сетью, вице-адмирал полагал взрезать транспортную артерию японцев на широком участке и собирать богатую жатву. Однако пустить на дно удалось всего лишь единичный пароход, под Хиномару. Да взять в присни нейтрала. Ещё одно судно в балласте под флагом Нидерландов отпустили за неимением претензий. Одна польза. Недавно вышедший из порта голландц заверял, что ни о каких морских боях или обстреле Порт-Артура в мировых информ агентствах не упоминалось. Тем самым, поумерив телебящую тревогу от лового удара со стороны Вейхайвея, Соответствующая телеграмма на флагманский броненосец была отбита. Ближе к вечеру ИСН собрал отряд воедино, готовясь к ночным действиям. Как на заказ, от Зюида нарисовался корабль, силуэтом похожий на косаги. Японец осмотрительно держал дистанцию и, пересчитав, вымпел и вскоре скрылся с глаз, побежал докладывать. «Клюет ли рыбка?» Не до конца понимая намерения русских, в первую же ночь японцы предприняли попытку массового выхода миноносных сил в море, одновременно проводя караван транспортных судов. В свою очередь, и эсэнт, пренебрегая элементарными требованиями безопасности, место дислокации не покинул, действовал решительно, сохраняя эскадринное взаимодействие, держал разомкнутый строй для свободного и активного маневрирования. Произошла путанная серия беспорядочных стычек в условиях плохой видимости и неспокойного моря. Ночь то тут, то там пятнала вспышками минных выстрелов, озаряла ствольными газами, оскверками разрывов. Сумбурный бой то угасал, то разгорался вновь, и в грохоте пульбы и завывания ветра, срывающий мороси в лучах прожекторов вдруг мелькал заниженный силуэт миноносца. или в слепом пятне света растерянно ворочался жирный борт транспортника. Паллада едва не получила пробоину, взрыватель Уайт-Хеда не сработал. Не однажды сигнальщики о слябе России панически орали о замеченном следе самодвижущейся мины. Бог миловал. Громобой словно топором расколол, взяв на таран неловко подвернувшуюся миноноску. Сюда караваны были рассеяны, возможно, часть из них вернулась обратно, часть затерявшись в подтмах или дойдя поодиночке до места. Остатком ночи догорало стоф расстрелянного сухогруза, привлекая к себе излишнее внимание. Под утро ближе к корейскому полуострову удалось перехватить запутавшую, припозднившуюся парочку старых парусно-винтовых шхун, без затей пустив их на дно. До да окончательным прояснения музрели на горизонте лишившиеся управления крупный товарно-пассажирский пароход. Поблизовывались на вкусный груз, но призывание в виду поломки машин признали невозможным. Полада уложилась в одну мину Уайтхеда, и 5000 тонн воды измещение ушли под воду по истечении всего 30 минут. В целом, подводя итог первых суток, И Сэн был доволен. Самураям дали понять, что легкой жизни не будет. Впрочем, осознавал эти сложности, с которыми предстоит столкнуться. Узости корейских проливов характеризовали район боевых действий как весьма ограниченный. Ночь и вовсе сжимала границы. В напряжении боевого противостояния тесно было что для одной стороны, что для другой. По прямой линии Симоносеки-Фузан Насчитывало чуть больше 100 миль. В пределах транспортного коридора лежал архипелаг Цусима, перевалочный мобильный пункт, в том числе базирования японских миноносок. В этих условиях и эсэну поддерживать оперативный режим, а именно демонстрировать активное присутствие, совершая рейдерские действия, было довольно сложно. По мере того, как уменьшался световой день, всё больше возрастала угроза миносных атак. Для японцев же с появлением диверсионного отряда противника, да ещё с учётом действия вспомогательных крейсеров на трансокеанских коммуникациях, какие-либо устойчивые транспортные линии близ метрополии рушились, если не окончательно, то в значительной мере. Сосебя должны были понимать, что в следующей стадии давления русских станет минирование портов. флот просто не мог остаться безучастным и должен был предпринять любые действия по выдворению врага собственно на этом расчёте строился новых ожидаемых трофеев в день не принёс японское командование приостановило всё морское движение лишь быстроходные крейсера или миноносцы прорисовывались на горизонте отмечая присутствие врага осуществляя слежку. Отряды Сэна вольяжно покрутилоса в виду рейда Симона Сэйки. Прочим не рискуя малыми глубинами, сирогатами сюрпризами, прошёлся вдоль японских берегов исключительно в террористических целях, обстрелвав какие-то сооружения, из которых функционально существенным, пожалуй, был только маяк на одном из мысов. Затем повторил проминаться, тряся воздух по льбой. Это создавало ощущение и видимость постоянного присутствия, по крайней мере, должно было. Японцам всячески вдавали понять, война пришла в ваш дом. Можно было лишь догадываться, как перетряхнули, разворошили японом-муравейник эти бесчинства русских кораблей. Известие достигло столицы, потревожив чайную церемонию самого Микада. Между Токио и Сесоба произошёл интенсивный обмен телеграфными сообщениями. Однако какие бы орк выводы и решения за этим не последовали, объединённый флот, чтобы он на данный момент собой не представлял, оставался в базах. Ближе к вечеру крейсера ушли к берегам Кореи, в обусловленном месте встречи в Соколы, нёша на борту под дюжине сфероконических мин. Вчера 240-тонные суденышки с элазками с кормовых скатов обработали подходы к портам Цусимы. Сегодня их задача была провести ночные постановки на подступах в бухту Фузана. Уложившись пару часов, опустошив запасы, миноносцы ушли. Утром они должны быть уже за Цусимой, направляясь к Ковильпарту. Они придут и на завтра, загрузившись новой порцией. А покуда... А покуда море притоилось, притихли японцы, притихли. Ночь каратала непроглядностью и звёздами, когда те вдруг находили прорехи в тучах. Крейсера терпеливо патрулировали близ Фузана с рассуждением командира отряда не бродить в поисках всем корейским проливам, выбирая по пусто бункера, сжигая уголь. Монкировка пока не горела. Но в судовом журнале громобоя появилась первая ласточка запись о перерасходе. Ессенде пускал, что после вчерашнего японцы предпримут перевозки транспортом одиночками под покровом ночи, разными обходными маршрутами. Однако затишье оказалось полным. Прочим, совсем без алярмов не обошлось. Уже далеко за полночь произошла скоротечная пальба по вражеским миноносам. Скорее всего, пригрезившимся. Долгое бдение выматывало сигнальщиков, изнывало напряжённым ожиданием прислуга орудий. Групная зыпь и болтанка доводили весь экипаж, всей экипажи одно злорадство. А какого басурманна на утлых миноносах К утру из кадра снова была в виду японских берегов. Из туманной пелены уже что-то пробивалось, замазав небо чёрной тушью дыма. Ждали в импилыкамимуры, оказалась собачка. Броненосец с полным осознанием, что всегда может удрать, лёг в параллель, ведя трансляцию телеграфом. Не мешали, приказа не было. Глянет ли рыбка?